Же ребёнок. Среди белого дня возле навозной кучи, густо облепленной изумрудными мухами, головой вперёд, с вытянутыми передними ножонками, выбрался он из мамашиной утробы и прямо над собою увидел нежный, сизый, тающий комочек шиrapнельного разрыва. Воющий гул кинул его мокренькое тельце под ноги матери. Ужас был первым чувством, изведанным тут на земле. Вонючий град картечь сцоканьем застучал по черепичной крыше конюшни и слегка оропив землю, заставил мать же ребёнка рыжую трофимову кобылицу вскочить на ноги и снова с коротким ржанием привалиться вспотевшим боком к спасительной куче. В последовавшей затем знойной тишине отчетливей зажужжали мухи. Петух по причине орудийного обстрела, не рискуя вскочить на плетень, где-то под сенью лопухов разок-другой хлопнул крыльями, и непринуждённо, но глухо пропел. Из хаты слышался плачущий кряхтенье раненого пулемётчика. Изредка он вскрикивал резко, массившим голосом, перемежая крики низковыми ругательствами. В полисаднике на шелковистом багрянце мака звенели пчёлы. За станицей в лугу пулемёт доканчивал ленту, И под его жизнь радостный строчащий стук в промежутки между первым и вторым орудийными выстрелами рыжее кобыла любно облизала первенца, а тот, припадая к набухшему в имени матери, впервые ощутил полноту жизни и неизбывную сладость материнской ласки. Когда второй снаряд жмякнулся где-то за гумном Из хаты хлопнув дверью вышел Трофим и направился к конюшне. Обходя навозную кучу, он ладонью прикрыл от солнца глаза и, увидев, как же ребёнок, подрагивая от напряжения, сосёт его Трофимову рыжую кобылу, растерянно пошарил в карманах, дрогнувшими пальцами нащупал кисет и слюнявиц цигарку обрёл дар речи. Та Значит, отелилась. Нашла время, нечего сказать. В последней фразе сквозила горькая обида. К шершавам от высохшего пота бокам кобылы прилипли бурьянные былки и сухой помет. Выглядела она неприлично худой и жидковатой, но глаза лучили горделивую радость, приправленной усталостью, а отласная верхняя губа ёжилась улыбкой. Так, по крайней мере, казалось Трофиму. После того, как поставленное в конюшню кобыла зафыркала, мотая торбой с зерном, Трофим прислонился к косяку и неприязненно косясь на жеребёнка, сухо спросил: "Догулялась?" Не дождавшись ответа, заговорил снова Хоть бы выгнатого жеребца привела А то чёрт-те знает в кого Ну куда я с ним денусь В темноватой тишине конюшни хрустит зерно в дверную щель точит золотистую россыпь солнечный кривой луч Свет падает на левую щеку Трофима, рыжий ус его и щетина бороды отливают красноною, складки вокруг рта тимнеют изогнутыми бороздами. Же ребёнок на тонких пушистых ножках стоит, как игрушечный деревянный конёк. Убить его. Большой пропитанный табачной зеленью палец Трофима кривится в сторону же ребёнка. Кобыла поворачивает кровинистое глазное яблоко, моргает и насмешливо косится на хозяина. В горнице, где помещался командир эскадрона в этот вечер, происходил следующий разговор. Примечаю я, что бережётся моя кобыла, рысью не перебежит, намётом не маги, а пышкой её дух Да глядела, она, оказывается, жеребанная. Так уж береглась, так береглась. Жеребчик-то масти гнедоватый. Вот, — рассказывает Трофим. Эскадронный сжимает в кулаке медную кружку с чаем, сжимает так, как эфес-палаша перед атакой, и сонными глазами глядит на лампу. Над желтеньким светлячком огня беснуются пушистые бабочки. В окно налетают, жгутся о стекло на смену одним другие, безразлично. Гнедо или вороной всё равно пристрелить. Ж- ребёнком мы наврочь цыганев будем. Что? Вот и я говорю, как цыгане. А если командующий, что тогда? Приедет-то смотреть полк, а он будет перед фронтом солонцевать и хвостом отк, а? На всю Красную армию стыд и позор. Я даже не понимаю, Трофим, как ты мог допустить в разгар гражданской войны и вдруг подобное распутство? Это даже совестно? Коноводам строгий приказ, жерепцов соблюдать отдельно. Утром Трофим вышел из хаты с винтовкой. Солнце ещё не вскодило. На траве разовёл роса, луг и стоптанный сапогами пехоты, изрытый окопами, напоминал заплаканное, измятое горем лицо девушки. Около полевой кухни возились кошевары. На крыльце сидел искодронный, вспоревший от давнишнего пота исподней рубахи, пальцы, привыкшие к бодрящему холодку револьверной рукоятки, неуклюже вспоминали забытое родное, плели фасонистый половник для вареников. Трофим, проходя мимо, поинтересовался: "Половонечек плетёте?" Искодронный увязал ручку тоненькой хворостенькой и процедил сквозь зубы: "А вот баба хозяйка просит: "Сплети да сплети". Когда-то мастер был, а теперь ни того, ни не удался, ни нет подходящ". Похвалил Трофим Эскадронный смел с коленобрезких хворст спросил: "Идёшь же ребёнка ликвидировать?" Трофим молча махнул рукой и прошёл в конюшню. Эскадронный, склонив голову, ждал выстрела. Прошла минута, другая, выстрела не было. Трофим вывернулся из угла конюшни, как видно, чем-то смущённый. "Ну что? Должно Боёк испортился. Пистон не пробивает. А ну дай винтовку. Трофим Нехоти поддал, двинув затвором из кадронной прищурился. Да тут патрон нету. Не может быть, с жаром воскликнул Трофим. Я тебе говорю, нет. Так я аж их кинул там за конюшней. Эскадронный положил рядом винтовку и долго вертел в руках новенький половник. Свежий хворост был медвяно-пахуч и липок. В нос ширяло запахом цветущего краснота ала. Землей попахивало трудом, позабытым в неуемном пожаре войны. — Слушай! Черт с ним! Пущай приматки живет! Временной и так далее. Кончится война, на нем еще того. Пахать. А командующий на случай чего войдет в его положение, потому что молокан и должен сосать. И командующий Титьку сосал, и мы сосали, раз обычай такой. Ну, и шабаш. А боек у твоего винта справный. Как-то через месяц... Под станицей Усть-Хапёрской эскадрон Трофима ввязался в бой с казачьей сотней. Перестрелка началась перед сумерками. Смеркалось, когда пошли в атаку. На полпути Трофим безнадёжно отстал от своего взвода. Ни плетень, ни удила, да кровь, раздиравшие губы, не могли понудить кобылу идти на мётом. Высоко задирая голову, хрипло ржал она и топталась на одном месте до тех пор, пока жиребёнок, разлопушив хвост, не догнал её. Трофим прыгнул с седла, пихнул в ножный шашку и с перекошенным злобым лицом рванул с плеча винтовку. Правый фланг смешался с белыми. Возле Яры из стороны в сторону, как под ветром, колыхалась куча людей. Рубились молча. Под копытами коней глухо гудела земля. Трофим на секунду глянул туда и схватил на мушку выточенную голову жеребенка. Рука ли дрогнула с горяча, или виною промаха была еще какая-нибудь причина, но после выстрела жеребенок дурашливо взбрыкнул ногами, тоненько заржал и, выбрасывая из-под копыт седые комочки пыли, описал круг и стал поодаль. Обойму не простых патронов, а бронебойных с красно-медными носами выпустил Трофим в рыжего чертенка, и, убедившись в том, что бронебойные пули, случайно попавшие из-под сумка под руку, не причинили ни вреда, ни смерти потомку рыжей кобылой, вскочил на нее и, чудовищно ругаясь, трюпком поехал туда, где бородатые краснорожие староверы теснили эскадронного с тремя красноармейцами, прижимая их к яру. В эту ночь эскадрон ночевал в степи возле неглубокого буерака. Курили мало, лошадей не расседлывали. Разъезд, вернувшийся от Дона, сообщил, что к переправе стянуты крупные силы противника. Трофим, укутав босые ноги в пол резинового плаща, лежал, вспоминая сквозь дрему события минувшего дня. Плыли перед глазами эскадронный, прыгающий в яр, щербатый старовер, крестящий шашкой политкома, в прах изрубленный москлявенький казачок, чье-то седло, облитые черной кровью, жеребенок. Перед светом подошел к Трофиму эскадронный, в потемках присел рядом. — Спишь, Трофим? Дремаю. Искадронный, поглядывая на меркнущие звёзды, сказал: "Жеребца своего ничтожь". Наводит панику в бою. Гляну на него, и рука дрожит. Рубить не могу. А всё через то, что вид у него домашний, а на войне подобное не полагается. Сердце из камня обращается в мочалку. И, между прочим, не стоптали поганца в атаке. Промеж ног крутился. Помолчав, он мечтательно улыбнулся, но Трофим не видел этой улыбки. — Понимаешь, Трофим, хвост у него, ну, то есть, положит на спину, взбрыкивает, а хвост, как у лисы. — Замечательный хвост! Трофим промолчал. Накрыл шинелью голову и подрагивая от росной сырости уснул с диковинной быстротой. Против старого монастыря Дон, притиснутый к горе, мчится с безшабашной стремительностью. На повороте вода кучерявится за ветушками, и зелёная гревастая волна с наскока поталкивают меловые глыбы рассыпаные у воды в вешнем обвалом. Если бы казаки не заняли колено, где течение слабее, а Дон шире и миролюбивей, и не начали оттуда обстрела предгорья, эскадронный никогда не решился бы переправлять эскадрон вплавь против монастыря. В полдень переправа началась. Небольшая комяга подняла одну пулеметную тачанку с прислугой и тройку лошадей. Левая пристежная, не видавшая воды, испугалась, когда на средине дона комяга круто повернула против течения и слегка накренилась на бок. Под горой, где спешен эскадрон, расседлывал лошадей, отчетливо слышно было, как тревожно она храпела и стучала подковами по деревянному настилу комяги загубит лодку. Хмурись буркнул Трофим и не донёс руку до потной спины кобылы. На комяге престижная Дика взхрапнула, пятясь к дышлу тачанки и стала вдыбки. Стреляй! заревела скодронный комкая плеть. Трофим увидел, как наводчик повис на шее престижной, сунул ей в ухо наган, детской хлопушкой стукнул выстрел. Кореник и правая престижная плотнее прижались друг к дружке. Пулемётчики, опасаясь за комягу, придавили убитую лошадь к затку тачанки. Передние ноги её медленно насогнулись, голова повисла. Минут через 10 из кадронной заехал скосый и первый пустил своего Буланова в воду. За ним следом с грохочущим плеском ввалился эскадрон сто восемь полуголых всадников, столько же разномастных лошадей. Седла перевозили на трех каюках. Одним из них правил Трофим, поручив кобылу взводному Ничепуренко. «С середины дона...» Видел Трофим, как передние лошади, забредая по колено, нехотя глотали воду. Всадники и понукали их в полголоса. Через минуту в двадцати сожжениях от берега густо зачернели в воде лошадиные головы, послышалось многоголосое фырканье. Рядом с лошадьми, держась за гривы, подвязав к винтовкам одежду и подсумки, плыли красноармейцы. Кинув в лодку весло, Трофим поднялся во весь рост и жмурясь от солнца, жадно искал глазами в куче плывущих рыжую голову своей кобылы. Эскадрон похож был на ватагу диких гусей, рассыпанную по небу выстрелами охотников. Впереди высоко поднимая глянцевитую спину, плыл буланый эскадронного. У самого хвоста его белыми пятнышками Серебрились уши коня, принадлежавшего когда-то Полеткому. Сзади плыли тёмной кучей, а дальше всех, с каждой секундой отставая всё больше и больше, виднелись чубатая голова взводного Ничепуренко и по левую руку от него острые уши Трофимовой кобылы. Напрягая зрение, Трофим увидал и жеребёнка, Плыл он толчками, то высоко выбрасываясь из воды, то окунаясь так, что едва виднелись ноздри. И вот тут-то ветер, плеснувшийся над доном, донес до Трофима тонкая, как нитка паутины, призывное ржание. И у-у-у-у! Крик над водой был звонок и отточен, как жало шашки. Полоснул он Трофима по сердцу и чудное сделалось с человеком 5 лет войны сломал сколько раз смерть по девичьей засматривала ему в глаза и хоть бы что а тут побелел под красной щетиной бороды побелел до пепельной синевы И ухватив весло, направил лодку против течения, туда, где в коловерте кружился обессиливший же ребёнок. Осаженях в десяти от него ни чепуренко, силился и не мог повернуть матку, плывшую к коловерти с хриплом оржаньем. Вдруг Трофима, стежка Ефремова, сидевший в лодке на куче сёдел, крикнул строго: "Не дури, правь к берегу. Видишь, вон они казаки!" Убио выдохнул Трофим и потянул за ремень винтовку. Жиребёнка течением снесло далеко от места, где переправлялся эскадрон. Небольшая коловерть плавно кружила его, облизывая зелёными гребенчатыми волнами. Трофим судорожно махал веслом, лодка двигалась с качками. На правом берегу из Яра выскочили казаки. Забарабанила босовитая дробь Максима, Чмокаясь в воду шипели пули. Офицер в изорванной парусиновой рубахе что-то кричал, размахивая ноганом. Же ребёнок ржал всё реже, глуше и тоньше был короткий режущий крик, и крик этот до холодного ужаса был похож на крик ребёнка. Ничепуренко, бросив кобылу легко поплыл к левому берегу. Подрагивая, Трофим схватил винтовку, выстрелил целясь ниже головки засосанной коловертью, рванул с ног сапоги и с глухим мычанием, вытягивая руки, плюхнулся в воду. На правом берегу офицер в парусиновой рубахе гаркнул: "Прекратить стрельбу!" Через 5 минут Трофим был возле же ребёнка. Левой рукой подхватил его, Под нахолодавший живот, захлебываясь судорожной кая, двинулся к левому берегу. С правого берега не стукнул ни один выстрел. Небо, лес, песок. Все ярко-зеленое, призрачное. Последнее чудовищное усилие. И ноги Трофима скребут землю. Волоком вытянул на песок. А слизлая тельца жеребенка, всхлипывая, блевал зеленой водой, шарил по песку руками. В лесу гудели голоса переплывших эскадронцев, где-то за косою дребезжали орудийные выстрелы. Рыжая кобыла стояла возле Трофима, отряхиваясь и облизывая жеребенка. С обвислого хвоста ее падала, втыкаясь в песок, радужная струйка качаясь, встал Трофим на ноги, прошёл два шага по песку и, подпрыгнув, упал на бок. Словно горячий укол пронзал грудь. Падая, услышал выстрел. Одинокий выстрел в спину с правого берега. На правом берегу офицер В изорванной парусиновой рубахе равнодушно двинул затвором карабина, выбрасывая дымящуюся гильзу. А на песке в двух шагах от жеребёнка корчился Трофим. И жёсткие посиневшие губы, пять лет не целовавшие детей, улыбались пенились кровью